Глава 13. Уже не возникает никаких сомнений в причастности килианцев к массовому побегу заключенных в империи. По оценкам наших аналитиков, конечный их замысел может включать в себя отторжение у имперцев некоторых их систем. Поэтому рекомендую начать разрабатывать аналогичный план с нашей стороны. Есть много перспективных планет, которые было бы неплохо включить в состав нашей страны. Рой Ситх генерал-главного управления Маркана на секретном совещании Центрального правительства. Новое возведенное здание промышленного назначения было решено расположить на севере от одноименного с планетой города Тартуга. Площадка, выделенная для этих целей, находилась чуть в стороне от базы клана, хотя была и не слишком далеко, чтобы возможные будущие работники смогли даже пешком без проблем добраться до своего места работы. Монтажом помещений и всего оборудования занимались прилетевшие три десятка келианских специалистов. При помощи строительных дроидов и другой техники они довольно быстро справлялись с ходом выполнения работ. Все основные постройки, включая забор с небольшой системой безопасности, были возведены в течение первого месяца. После началась сама установка различных производственных станков и механизмов. Параллельно шло обучение необходимых наших специалистов для начала полноценной работы всех трех промышленно-производственных центров. Как-то не странно, но желающих там работать в конечном итоге оказалось даже больше, чем было в наличии свободных вакансий. Из пяти тысяч, прилетевших с девятки, стать планетарниками, чтобы жить и работать на Тартуге почти постоянно, согласилась большая часть людей. Не знаю, с чем это было связано. То ли Рик Сандерс оказался настолько убедительным, то ли бывшие заключенные действительно захотели нормальной жизни без риска быть подстрельными из какого-нибудь вражеского плазмогана. Слышал на Сиане про появление имперских десантников нового ручного оружия, стреляющего с густками плазмы, как на корабельных орудиях. Но чтобы не послужило причиной, лично я был рад, что проблема с переизбытком солдат в конечном итоге была решена. Которых, кстати, на один Корсар было пока что все же много. Но я рассчитал, что при появлении новых кораблей они разойдутся по новым абордажным отсекам. Касательно боевого крыла Вестников можно было еще упомянуть про появление некого аналога планетарного гарнизона, выполняющего среди прочего полицейские функции, что в разрастающейся колонии было тоже довольно важным. Они были вооружены небольшими импульсными автоматами вместо тяжелых штурмовых винтовок и одеты в легкую имперскую броню миротворец, запас которых остался еще с давних времен. Еще одна сотня солдат была выделена в отдельное особое подразделение. Они получили лучшее оружие, лучшее броню, и им были установлены импланты для усиления боевых возможностей. Добавив цвета своей раскраски брони красный тона и расположив рядом с эмблемой клана на левой груди и правой руке небольшое изображение отрубленной человеческой головы с двумя ножами под ней, они взяли себе название «головорезы» и стали чем-то вроде моей личной гвардии. Это была самая боеспособная группа клана, которая была под моим личным контролем. Первоначально я был против какого-то выделения этих бойцов из общей массы, потому что думал, что могут пойти какие-то внутренние разборки в результате недовольства других воинов. Но в конечном итоге подумав, я решил оставить все как есть, так как в будущем мне может пригодиться подобная отдельная боевая единица. Вообще говоря про быстро изменяющуюся планету, стоит сказать, что основная нагрузка по работе с населением в конечном итоге легла на мэра Тартуги, Клея Торлина, и моего главного помощника по клановым делам Рика Сандерса. Эти двое вполне быстро нашли общий язык и наладили всю работу так, что почти никаких серьезных проблем не было. То есть, конечно, было казнено семеро людей с девятки за нападение на жителей сторожилов. Все-таки некоторые так и не поняли, что они теперь находятся в другом мире – который живет по иным законам, и продолжали вести себя неподобающе. Но, на мой взгляд, это было вполне приемлемой потери. Тем более, что все случаи были связаны с особо жестокими актами нарушения закона. Три убийства, два нанесения тяжелых увечий и два изнасилования. Так что казни были более чем оправданы. Другие мелкие правонарушения наказывались более легко. Провинившихся отправляли на сельхоз работы в поля вместо дроидов на различные сроки. Когда на совещании обсуждалось создание тюрьмы или места, куда временно ссылать тех, кто не заслужил энергоразряд в затылок, но все же совершил какое-то преступление, то предложение Клея Торлина с отправкой подобных личностей на уборку урожая было всеми встречено с большим одобрением. Устраивать тюрьмы люди, только что сами вырвавшиеся из такого же места, не хотели. Пришло сообщение от нашего службиста. Он нашел цель для следующей атаки. Общие совещания Совета теперь проходили почти каждую неделю и по большей части в последнее время касались различных бытовых вопросов. Которые, чего уж греха таить, для меня были весьма скучные и не слишком интересные. Я считал, что с подобными делами прекрасно справлялись Сандерс и Торлин. Но остальные требовали, чтобы собрания Совета проходили регулярно, чтобы все были в курсе происходящих дел. Так что пришлось мне подчиниться в этом вопросе. Тем более, что в целом в подобном присутствовал и положительный момент – Частые встречи и разговоры обеспечивали общую сплоченность людей внутри нашего небольшого социума, что было весьма важно, на мой взгляд. Но в этот раз разговор касался отнюдь не количества выделяемых сухпайков на душу населения или вопроса создания дополнительного борделя на территории города, который, кстати, все же создали, по настоятельной просьбе прибывших мужчин с девятки. Работниц привезли извне, и были они профессионалками своего дела. Хотя лично я и не ходил это проверять. Мне вполне хватало периодичных ночных визитов кары. Учитывая, что при обмене с киллианцами захваченного лайнер на оборудование я провел около суток вместе с Санной на Корсаре, ожидая прибытия груза, можно было сказать, что у меня была вполне насыщенная жизнь в этой сфере, и посещать подобные заведения мне совсем не хотелось. И что там? Дастин, все-таки поучаствовавший в, самостоятельно в налете на имперский конвой, наверное, больше всех в помещении хотел, чтобы у нас появились побыстрее дополнительные корабли. Он очень хотел самостоятельно управлять своим собственным крейсером или эсминцем. Причем именно кораблем, а не чем-то еще. Власть на планете или управление людьми его вовсе не привлекали. Слишком уж муторным и беспокойным делом для него это было. Там то, что нам нужно. Но не совсем, видите ли, я сделал небольшую паузу. Примерно месяц назад я связывался с ним и попросил разузнать кое о каком объекте, который мне стал интересен. И в первую очередь это связано не с кораблями, а с ресурсами, которые нам будут необходимы. В этих словах Клей Торлин утвердительно начал кивать головой. Это действительно так. По предварительным расчетам того, что можно добывать и перерабатывать в нашей планетарной системе, не хватит на загрузку полных мощностей тех заводов, что вскоре у нас тут будут запущены. Точнее говоря, нам не хватает некоторых веществ, которых у нас нет. В теории без них можно обойтись, но в таком случае мы будем работать только на 30% от запланированного. Тут мэр чуть помедлил и несколько смущенным голосом добавил. Вообще-то, когда я рассказал об этой проблеме нашему лидеру, то я предлагал связаться с кем-нибудь и заключить торговый договор для покупки недостающих ресурсов. «Зачем покупать то, что можно заполучить бесплатно?» Как мне показалось, резонно заметил я. «Мой человек из имберской СБ нашел то, что может решить наши проблемы. В частности, наличие боевых межсистемников и те самые ресурсы». «Какие именно классы межсистемников?» с интересом спросил Дастин три кельянских фрегата-модели Сполох и еще два рейдера, переделанных транспортников носители Я привстал с кресла, на котором сидел, и, обойдя стол, встал перед людьми, находившимися в комнате. Тут не было общего стола, и люди в основном сидели там, где им было удобно. Я нисколько не возражал против подобного поведения. По крайней мере, пока. Возможно, вскоре у нас тут появится отдельное помещение под советы, и там, понятное дело, все будут находиться за одним столом. Но пока было нормально и так. Это корабли пиратского клана, звездные гонщи. Мы захватим их территорию, а их самих уничтожим. В зале наступила тишина. Такого люди явно не ожидали услышать. Развязать войну с другим кланом в период зарождения своего, на первый взгляд, выглядело полнейшей авантюрой. Пять боевых кораблей, давно освоенная укрепленная планетарная система, слаженные абордажные команды, а главное время существования самих гончих все это в совокупности говорило о том, что это не тот враг, с кем стоит связываться. Тем более таким новичкам, как мы. Но так было лишь на первый взгляд. Это их главная штаб-квартира. Я через нейросеть активировал большой экран на стене, на котором высветилось изображение астероида с многочисленными постройками на нем. У них два основных источника дохода. Первый – это традиционная сфера звездных странников, нападений на торговые грузовозы. И второй – продажи добываемых ресурсов, которых в системе, где они базируются, довольно много. Не настолько, чтобы собирать большую эскадру для захвата этой системы, каким-то кланам покрупнее, но достаточно для нас. «Не поняла, разве ваши слова не противоречат друг другу?» — с небольшим удивлением спросила Дина Хантри. «Нет. Если бы там добывали, скажем, Ториани, то кто-нибудь давно бы уже прилетел туда с большим количеством кораблей и подмял бы под себя всю тамошнюю систему. Потому что, что не говоря о гонче, отнюдь не сильный клан». Но атаковать ради того, что там добывается сейчас, и рискуя при этом потерять людей и корабли, нерационально. Потому что возможные добычи и доходы в будущем не перекроют вероятные потери при нападении. Я оглядел всех присутствующих, желая посмотреть, все ли поняли, что я сказал. А вот для нас это вполне сносно, я бы даже сказал, лакомая цель. Мы не будем задействовать при захвате много кораблей, а значит, не сможем их потерять. Только потому, что их у нас пропорста нет. Ворчливо пробормотал Дастин. Несмотря на то, что говорил он негромко, его услышали все, кто был в комнате. «Это так», — я согласно кивнул головой, — «но у нас есть кое-что другое, что намного лучше». «И что же?» — с интересом спросил один из командиров-вестников с «девятки». Он, в отличие от некоторых, не излучал пессимизма и недоверия к моему предложению. «Наличие доступа к офицеру имперского СБ. Большая часть присутствующих не знала точно, что это за офицер и как он стал работать на меня». На всякий случай я не делился этой информацией со всеми подряд. И данные, к которым он имеет доступ. А также наше численное превосходство в солдатах. Если у них главная база на каком-то астероиде, то разве количество обычных воинов будет играть какую-то роль? С недоумением спросил Рик Сандерс. Я, хотя небольшой спец по абордажным и космическим боям, в целом все же понимаю, что кроме всего прочего нам будут нужны корабли, чтобы добраться до места, которое нужно будет захватить. И что делать с их боевыми фрегатами? «Отвечу не по порядку», — начал говорить я. «Фрегаты и два крупных носителя представляют очень серьезную силу, это правда. На одном корсаре мы против них не продержимся и десяти минут. Наш легкий крейсер будет попросту разорван в клочья. Но я не предлагаю их атаковать в лоб». «Есть какой-то план?» «Кара в новом облегающем белом пилотском костюме от корпорации «Серуза» выглядела очень сексуально и эффектно. Я даже на пару секунд замешкался с ответом, разглядывая ее стройную фигурку». Все-таки она была чертовски хороша собой. «Есть?» — утвердительно кивнул я. Кажется, моему мимолетному пристальному вниманию к единственной женщине-пилоту в комнате никто не заметил. Кроме нее само, разумеется. У имперской СБ среди гонщих есть несколько агентов, которые сообщат, когда их основные силы уйдут на новое дело. Как правило, у них бывают частые долгие промежутки времени, когда в их родной системе остаются один-два корабля на охране в то время как остальные занимаются космическим разбоем или каким-то еще делами, требующими отлет из родной системы. В общем, нападать будем тогда, когда их дома будет мало. А при чем тут все-таки солдаты? — снова спросил Сандерс. Насколько я знаю, на Корсар нельзя будет загрузить много людей. Это также верно, — я снова кивнул. Но наши бойцы попадут на неприятельские объекты не в результате боевой высадки, а на их же грузовых транспортниках. В системе есть три места, которые нам надо взять под свой контроль: главный штаб-квартира, перерабатывающий и производящий упаковку со складированием промышленный корпус, а также шахтерский поселок. Причем их штаб-квартира на самом деле является по сути небольшим городком с одной тысячи жителей внутри. Пока я говорил, параллельно я также стал выводить различные схемы, фотографии всех объектов, о которых рассказывал, на главный монитор на стене в комнате. В одном прыжке от системы мы перехватим их грузовозы, расписание движения маршрут, которых у нас будет заранее. Потом посадим туда внутрь наших солдат, а затем отправим обратно. У них регулярно совершают рейсы шесть средних транспортников. Причем частенько они летают парами, так что осуществить захват как минимум двух кораблей мы вполне можем. При необходимости, если убрать все лишнее ужаться, на Корсар вполне можно будет посадить 2-3 сотни человек на короткое время которые после пойдут на борту, взятых на абордаж грузовых судов гонщих домой в качестве троянских коней. «В качестве кого?» – недоуменно спросил Дастин. Я про себя чертыхнулся. О выражении из древнегреческой мифологии «звездном содружестве» понятия не имели. «В качестве неожиданных гостей», – ответил я. «Это просто такое выражение. Неважно, забудь. Главное, что наши люди смогут состыковаться и перейти на атакуемые объекты без активного противодействия в космосе». Все веселье начнется только тогда, когда их система внешней активной обороны уже не будут играть роли. А наши солдаты и дроиды сломят внутреннюю в виду своего численного превосходства и лучшей подготовки. У гонщих почти нет хороших бойцов. 5-6 десятков обычных пиратов, которых обычно полно в барах по свободным портам, не должны составить проблем для наших трех сотен прекрасно вооруженных и имеющих у себя закачанной военной базы воинов. Мы их просто раздавим. «Если попадем внутрь», — сказал Клей Торлин, а потом задал вопрос. «Допустим, все это будет сделано. Но ведь их корабли, которые отсутствуют, все равно рано или поздно вернутся. Что с ними вы будете делать потом?» «Еще меня волнует вероятность втягивания в конфликт других сил. Ведь с кем-то эти ваши гонщи ведут активную торговлю ходят в набеги. Их гипотетически друзья не захотят ли позже помочь им в деле отбития захваченной системы обратно, а чуть позже и в нападении на нашу планету?» Я был немного удивлен подобными вопросами от мэра Тартуги. Вообще-то я ожидал этих вопросов, но был уверен, что их зададут Дастин, Сандерс или на худой конец Сивур, который, кстати, за все время пока не сказал ни одного слова. Что, в принципе, было не слишком удивительным, потому что болтуном его было трудно назвать. Но все равно немного странно. Его вопросы по делу мне было бы интересно послушать. У Звездных гончих нет ни с каким другим пиратским кланом никакого союза, никаких-то других близких отношений. Вступаться и драться на их стороне никто не будет, по крайней мере, по информации моего источника из Имперской СБ. Насчет этого можно не волноваться. Никто не прилетит на Тартугу мстить. В целом, я понимал опасения Торлина, никто не хочет возможной войны на своей территории. По поводу тех кораблей, что прилетят после. Есть два варианта развития событий. Первый, мы подготовим им ловушку и, дождавшись их посадки или начала высадки экипажа, который прилетел домой, осуществим абордаж. При условии, что нам удастся их обмануть, и они будут думать, что в их родной системе все нормально. А если не выйдет, они раскроют обман? Тогда в дело вступит та самая противокосмическая оборона, которую мы обойдем. Полагаю, что ее мощности хватит, чтобы хорошо потрепать небольшую скадру кораблей или вообще полностью уничтожить ее. В любом случае, выбить нас с захваченных объектов будет уже непросто. Но у них там, скорее всего, хоть один корабль достается на месте. Что делать с ним? Взять на абордаж боевое судно – весьма нелегкое дело. Ты же сам прекрасно это знаешь. Скорее всего, наши боты собьют еще на подлете. Дастина в первую очередь волновал наличие кораблей в нашей будущей добыче. Целых кораблей, которые позже можно будет снова ввести в строй. С охранником придется разбираться по-плохому при помощи главных орудий Корсара. Ты правильно заметил по поводу очень маленьких шансов прорваться абордажным ботом к боевому кораблю. По крайней мере, если у него еще работают боевые бортовые системы. Наши забияки будут быстро сбиты и уничтожены. Так что тут придется применить силу по полной программе. Даже при прочих равных условиях полагаю, что мы сможем справиться с одним фрегатом или рейдером. С последним, конечно, придется сложнее. Но на этот случай для борьбы с вражескими истребителями мы специально приобретем некоторые особенные ракеты. Точнее, целые пусковые контейнеры с ними. Ты возьмешь корсары, слетаешь за ними на станцию Азуры. Уверен, что их там можно будет свободно приобрести. Прилипал с легким удивлением спросил Дастин. Он сразу догадался, о чем идет речь. Они самые, я утвердительно качнул головой. Но ведь от этих штук может и наш корабль пострадать. Именно поэтому им почти что и не пользуется никто. Слишком велик риск пострадать самим. «Я знаю», — чуть раздраженно ответил я. «Мой второй пилот своими вопросами и недоверием начал меня немного злить. Риск есть всегда, тем более в нашем деле». И, возможно, повреждения корабля, о который мы получим в этом, или и наши человеческие потери, тоже являются частью нашего нелегкого дела. Корсар может пострадать от них, это правда, но зато они уничтожат истребители противников, которые подлетят слишком близко, а остальных прогонят. Услышав недовольство в моем голосе, Дастин не стал продолжать, хотя было видно, что ему есть что сказать. Ему однозначно не понравилась эта часть плана. Но мне было плевать. Лично я считал риск оправданным и поэтому не собирался отступать от своей идеи. Мы обсуждали предложенный мной план еще в течение нескольких часов в этот день и еще на протяжении следующих 18, пока не пришло сообщение от майора Стратена и подошло время отправки на дело. Пролетая на Забиякино-Тартуга, я специально сделал небольшой облет над городом, чтобы посмотреть на изменившийся ландшафт сверху. До этого я как-то не делал этого, и все мои представления об изменениях в нашей небольшой колонии были основаны на том, что можно было увидеть, лишь находясь на земле. Три ровных прямоугольника производственных построек, заключенных в огромный квадрат металлопластикового забора, по своей суммарной площади составляли примерно треть от старого размера города. Но сама промышленная зона превосходила его раза в два. Ведь кроме самих промышленных комплексов тут располагались также складские здания, административный управляющий бокс и, главное, были оборудованы посадочной площадкой для грузовых транспортников среднего тоннажа. По задумке Клея Торлина, Корабли будут садиться прямо там, чтобы было удобнее производить погрузку готовой продукции. Я был с этим, несомненно, согласен. У нас еще не настолько большое население, чтобы оборудовать отдельный космопорт. Тем более, что одна площадка для приема кораблей уже была расположена прямо на территории базы клана. Сам город тоже изменился. Появилось восемь новых улиц, состоящих пока из нескольких неказистых даже на вид двухэтажных домов из все того же металлопласта. Но думаю, что со временем на их месте чуть позже будет возведено что-нибудь получше. Когда люди начнут получать доходы, то я надеюсь, что они в том числе потратят деньги себе и на жилище с лучшим дизайном и удобствами. Проблем с этим не должно было возникнуть. Было бы желание. Если не захотят, то их право. Но лично я больше выделять деньги на это точно был не намерен. У меня тут не армия спасения с альтруистами в своем составе, чтобы обеспечивать всех новым жильем каждые несколько лет. Каждый должен был сам о себе заботиться. Поглядев на стволы десяти крупнокалиберных плазменных планетарных пушек, смотрящих толстыми дулами вверх, я вдруг подумал, что, несмотря ни на что, не мешало бы сделать какой-нибудь бункер под городом для укрытия от возможной атаки сверху. Ведь что ни говори, а защита у нас была все же слабенькой. Для обычного поселения колонии ее было более чем достаточно, учитывая, что обычно в нападении на подобные по численности города участвуют не более одного-двух пиратских кораблей. Но ведь мы были совсем необычным городом. К нам вполне могут припереться куда больше желающих поживиться нашим добром, либо для выяснения отношений. Как-то видел в сети рекламу стационарных силовых щитов, способных закрыть собой небольшой поселок. Было бы неплохо поставить парочку таких суда. А к тем 10 П-9 добавить еще пару десятков таких же пушек, а также пяток ионных орудий и десяток другой протонных ускорителей. Ракет установить сотни-две с усиленным боезарядом, и поставить единый боевой комплекс под управлением эскина восьмого поколения с загруженными соответствующими информационными паками по специализации планетарной обороны, чтобы он полностью занимался защитой Тартуги круглые сутки подряд. Эх, мечты, мечты, где бы все это достать еще? Вариант с покупкой можно было отбрасывать сразу, потому что на все это добро понадобится не сотни и даже не две миллионов. Тут, скорее всего, и полумиллиарда кредитов будет недостаточно а такая сумма для меня в настоящий момент просто нереально большая. Но об этом все можно будет подумать позже. Сейчас меня ждало серьезное дело, которое требовало всего моего внимания. Отвлекаться на посторонние мысли было нельзя. «Как там люди, Сивур?» Я связывался с белокорым гигантом каждые пару часов, задавая все время один и тот же вопрос. Все нормально, капитан, без изменений. Голос Сивура был спокойным и уравновешенным, как и во все предыдущие выходы на связь. Причины для волнения на самом деле были. Ведь в настоящий момент на Корсаре находилось 300 солдат в подном обмундировании с полным комплектом вооружения. Для такой массы людей легкий крейсер однозначно не был предназначен. На длинные перелеты уж точно. Они находились в такой тесноте, что вполне могли вспыхнуть какие-нибудь ссоры, перерастающие в целые бои что для корабля было точно противопоказано. Поэтому я интересовался делами среди рядовых бойцов так часто. Их тут было слишком много. Но для штурмовых групп, которые пойдут на захват вражеских объектов, требовалось большое количество человек. Необходимо было создать численное превосходство для стопроцентного успеха операции. Если в течение еще 24 часов те транспортники здесь не появятся, нам придется улетать отсюда. Система жизнеобеспечения уже на пределе. «Мы и так тут сидим уже двое суток», — негромко заметил Дастин. Я проигнорировал его реплику, так как и сам все это прекрасно знал. Те чертовы грузовозы его очень серьезно опаздывали. Они должны были прилететь уже давным-давно. Хотя был еще вариант того, что все данные, предоставленные майором Стратеном, были неточными. И тогда мы вообще здесь сидим зря. Что б его? Но Дастин был прав. Если те корыты скоро тут не объявятся, нам придется сваливать из этой системы и на всех парах лететь обратно на Тартугу потому что в ином случае я рисковал получить целую кучу трупов на борту. Причем не просто трупов, а трупов моих лучших солдат из клана. Майор СБ, я прикончу эту тварь своими руками, если окажется, что он наврал мне. Мои мысли были просто пропитаны злобой. Двухсуточные сидения на мостике с краткими выходами в туалет давали о себе знать и в моем настроении. Я не мог быть в своей каюте, потому что даже там находились люди. Корабль был просто переполнен ими. «Капитан, наблюдаю сигнатуру двух кораблей, вывожу координаты». Голос флинта, раздавшийся в воздухе, показался мне глазом Бога, возвещающим о близком спасении. Дастин, начавший, похоже, дремать, моментально встрепенулся от моего тычка в спину и стал быстро просматривать получаемые от сканирования данные. Похоже, Тани, Действуем по плану?» «Давай и предупреди всех на борту, что птички прилетели, и пусть Сивур загружает абордажные группы в забияки». «Они и так уже там сидят все время», — заметил Дастин. А, ну да, я кивнул. Действительно, даже в штурмботах были люди в этом сумасшедшем полете. Я откинулся на спинку кресла и подключился к Корсару напрямую через свой имплант. Дальний сканирование подтвердило, что в системе появилось два гражданских грузовоза имперской постройки среднего класса. Именно то, что мы ждали. Спустя полчаса, дав гончим на начало расчетов следующего прыжка, мы начали действовать. Резкий рывок крейсера «Мародер» к неподвижно висящим транспортникам из-за сферы охвата их слабых сканеров и быстрого сближения с ними был явно неожиданным для наших целей. Мы успели преодолеть за 15 минут половину расстояния до них, когда они стали разворачиваться на форсаже маршевых двигателей и пытаться скрыться от нас. Понятное дело, они не рассчитывали улететь от боевого крейсера. Им нужно было просто выиграть время, чтобы дать своим искинам время для расчета следующего прыжка. Но было уже поздно. Такого подарка им не будет. План по абордажу был расписан по минутам, и у жертв космического нападения не было никаких шансов на побег. Корсар приблизился на достаточное расстояние для отстрела штурмботов, и от туши нашего корабля отделяются две точки, начавшие быстрое сближение с атакованными судами. Даже при условии их расхождения в разные стороны, а они и этого даже не сделали, забияки все равно догнали бы их без проблем. Эти малые корабли не были приспособлены для длительных и затешных полетов, это правда. Но на короткой дистанции они показывали отличные результаты. Даже не все частные бесстраходные яхты смогли бы удрать от этих военных десантных ботов, предназначенных специально для доставки десантных партий на вражеские корабли. Это УТГ-1, мы на борту начинаем зачистку. Это УТГ-2, проникли на корабль, действуем по плану. Сообщения от абордажников прозвучали почти одновременно. И я порадовался, что, похоже, Сивур и Лери не зря в последние месяцы гоняли своих подопечных по самой максимальной загруженности. У меня в подчинении были вполне даже неплохие воины, а если быть точным, то даже отличные, которым для захвата среднегрузовых транспортников понадобилось всего 20 минут. И при этом не было убито ни одного человека ни с одной стороны. Капитан, можно начинать перевозку людей. Все в порядке, экипаж сдался и готов сотрудничать. Голос Сивура просто лучился радостью. Как я позже выяснил, его нежелание задавать вопросы по поводу плана нападения на звездных гончих имело забавное объяснение. Он попросту не мог поверить своему счастью. Оказалось, что личные у него были с представителями того клана личные счеты за погибших давным-давно друзей из экипажа одного корабля, на котором Севур когда-то только начинал свой путь звездного странника. Тогда ему не представился возможности отомстить. Но спустя несколько лет бывший полковник гвардии Республики Крати все же получил шанс отплатить своим старым недругам. «Хорошо, начали. Действуем по плану». Я немного устало покрутил головой и начал отдавать приказы. Все действо заняло порядка двух часов. Перевозку трех сотен человек и двух десятков боевых дроидов невозможно осуществить мгновенно. Проследив на одном из боковых мониторов за исчезнувшими во вспышке гиперперехода захваченных транспортников, Я стал думать о том, что все-таки мой план был чистой воды авантюрой, в которой очень много было положено на дело случая. Вот хотя бы взять поведение экипажа грузовозов. Вариант с появлением у них желания предупредить своих людей о том, что на борту прибывающих транспортников кроме груза находится несколько сотен здоровенных лбов в броне и с большими пушками в руках, имел вполне логичное право на существование. Конечно, их сразу же прикончат после этого, но кто сказал, что среди пиратов не бывает людей, готовых на самопожертвование ради других? Или была также возможность обнаружения на борту, заходящего на посадку на астероид, где расположена главная база гонщих, множество людей, которых там однозначно не должно было быть? И если в шахтерском поселке не было оборудования, способного проводить сканирование на предмет наличия биологически активных существ на прилетающих кораблях, то в главном клановом убежище такая аппаратура была. Правда, по информации все того же майора СБ, они такие проверки уже давно не проводят. Но ведь вероятность все же есть. Кто их там знает? Может, у них как раз в этот день будут проходить какие-нибудь учения по этому поводу. А была еще тысяча и одна деталь, которые могли похерить план захвата к чертям собачьим. Только вот если сейчас думать об этом, то вероятность того, что какая-нибудь из этих пакостей обязательно случится, вырастала многократно. Была такая нехорошая тенденция. Поэтому я выбросил все из головы и отправился к себе в каюту. До старта «Корсара» в атакованную систему был еще целый час. Появляться там вместе с грузовозами мы не собирались. Нужно было дать им время, чтобы произвести посадку. Поднимать тревогу раньше времени нужды не было. Рой Добряк был по-настоящему хорошим человеком. Его прозвище полностью оправдывало его характер и его спокойную натуру. Когда звездные гончие напали на орбитальную станцию в одной из независимых систем и захватили ее, он работал там диспетчером околопространственного пустотного движения уже три года. Он был родом с одной из планет Содружества и появился на территории фронтира волей несчастливой судьбы. Один несчастный случай, повлекший за собой гибель более тысячи человек в результате столкновения одного ремонтного катера с орбитальным пассажирским терминалом, закрыл для роя дорогу для дальнейшей работы диспетчером в цивилизованных мирах. До сих пор, вспоминая этот эпизод своей жизни, он точно не мог сказать, зачем тогда не запретил пилоту техников-ремонтников совершить тот злополучный маневр. Он отлично видел, к чему могут привести действия тяжелого малого корабля, но готовый вырваться приказ на немедленную отмену всех маневров почему-то застрял у него в горле и так и не был озвучен. В итоге от его молчания погибло больше тысячи пассажиров, ожидавших посадку на рейсовый межсистемный лайнер. Роя не осудили, не посадили в тюрьму – как он тогда ожидал. Вместо этого у него аннулировали профессиональный сертификат на работу диспетчера в пустотном пространстве с пожизненным запретом работать по этой специальности. Не желая заниматься ничем другим, да и не имея средств на переобучение, он подался на периферию, рассчитывая найти там работу. Ведь в Содружестве всем известно, что в тех местах можно работать и без обязательного активированного сертификата, лишь бы у человека были установлены и освоены соответствующие базы. Работу найти и вправду легко удалось. Проверив, что он действительно имеет необходимые профессиональные знания и навыки для работы диспетчером, его сразу же взяли на одну орбитальную станцию. Именно на нее однажды напали пираты, захватив, а затем разграбив ее, ушли после обратно в бездонную пустоту, забрав, кроме всего прочего, еще несколько десятков пленников, большинство которых впоследствии были использованы в качестве кукол-пилотов-истребителей с рейдеров или на работах в шахтах. А вот Рою повезло. Узнав, что он квалифицированный диспетчер, ему предложили работать на их клан, и даже впоследствии полностью приняли его к себе и признали своим. За его бесконфликтный и добрый характер ему дали прозвище «добряк» и относились вполне прилично. По крайней мере, его не считали чужаком, которого можно было бы убить в любое время. Здесь были довольно жесткие порядки, к которым он долго не мог привыкнуть. «Смотри, наши возвращаются. сэми Ли, в отличие от Роя, никогда не был на территории «Содружества». Даже больше он на другие системы почти не вылетал. Его сюда завезли еще совсем пацаном, и с тех пор он почти всегда жил в главном убежище гончих. Похоже, Добряк проверил идентичность сигнатур. Старый просит разрешения на посадку, а Капля, похоже, идет в поселок к шахтерам. Наверное, им привезли новых дроидов. Говорят, они наткнулись на какое-то богатое месторождение, для разработки которого нужны какие-то специальные роботы. Вроде как люди там слишком быстро умирают даже в специальных защитных скафах. Ерунда, я об этом слышал тоже. Бред. Скорее всего, просто жратву им повезли. Говорят, что в прошлый раз им столько кукол туда притащили, что еды на всех не хватило. Сэмми, послав разрешение на посадку, крутанулся в кресле и бросил себе в рот небольшую таблетку. Рой поморщился, он не любил, когда напарник принимал наркотики прямо на работе. Но все же смолчал. Не хотелось раздувать скандалы за такой ерунды. Ведь он находился не в содружестве, где за подобное могли запросто уволить с работы. «Все, сел. На сегодня наша работа выполнена». Сэмми, просмотрев на главном мониторе информацию о закреплении всех жестких сцепок, только что приземлившегося транспортника искусственной посадочной площадки, снова довольно откинулся на спинку кресла. Грезы начали действовать, и он собирался этим насладиться. Что это? Добряк, поглядев на закрытые глаза своего напарника, решил посмотреть на то, как выходит только что прилетевший экипаж. Он подключил один из мониторов к внутренним камерам у входного шлюза. «Что?» — Сэмми, услышав в голосе Роя неподдельное удивление, открыл глаза и принял вертикальное положение, а потом тоже посмотрел на монитор. Оба диспетчера открыли от удивления рты. Вместо десяти человек экипажа грузовоза старый из разъехавшихся створок ворот шлюзовой камеры на территории их базы выплескивалось множество людей. Их было настолько много, что, казалось, поток никогда не закончится. «Это еще кто?» Голос Сэмми Ли уже не был расслабленным и далеким, а очень даже серьезным и встревоженным. На что атакуют? Содружество? Рой с некоторым испугом смотрел на четкие и слаженные действия атакующих их солдат. Это были, несомненно, военные, ведь все они были в боевой броне и вооружены тяжелыми импульсными винтовками. Секунду. Набрав какую-то команду, второй диспетчер зафиксировал и увеличил изображение одного из захватчиков на экране. Темно-серая броня с красными линиями была явно предназначена для ведения боевых действий. На левой стороне, прямо на груди, была нарисована эмблема, при ближайшем рассмотрении оказавшийся человеческим черепом в какой-то странной фигуре. Там еще было что-то, но качество изображения оставляло желать лучшего, и разобрать точнее было сложно. «Вряд ли это солдаты какого-то государства-содружества. Ты только глянь на этот череп. Мне уже страшно от него. Похоже, что на гунчих напали их коллеги». «Пираты?» — Рой был удивлен. «До этого он считал, что пираты воюют только против цивилизованных миров и никогда между собой». «Ага, похоже на то». Сэмми снова вернул действие системы наблюдения в обычный режим и стал внимательно смотреть на экран. «Второй корабль, капля, а наверное, тоже такие же солдаты. Нам надо их предупредить». Рой потянулся к пульту внутрисистемной связи. Сэмми вскочил с кресла и совсем неожиданно для добряка ударил его по руке. «Спятил? Ты только погляди, что там происходит. Они уже проникли на королеву и, скорее всего, уже берут там всех в плен или приканчивают на месте». Если ты даже предупредишь шахтеров, то они все равно в итоге не смогут оказать серьезного сопротивления и тем более потом помочь нам. Ты только глянь на их боевых дроидов и солдат. Это же какой-то кошмар. Если мы предупредим поселок, а потом захватчики узнают об этом, то нам в плену долго не прожить. Нас сразу же отправят на прогулку к звездам. Услышав о пиратском рейдере Королеве, который сейчас вот тоже был на посадочной площадке для небольшого ремонта, Рой было дернулся к двери. Он вспомнил о красавце-капитане среднего носителя звездных гончих в которую он был тайно влюблен. Зная ее стальной характер, он был уверен, что она попытается оказать сопротивление и, скорее всего, будет убита. «Куда? Ты что, спятил? Нам сейчас нужно сидеть и не отсвечивать, а когда сюда ворвутся эти серо-красные, надо показать невооруженные руки и выполнять все, что они будут говорить. Если ты, конечно, не хочешь покончить с собой, бросившись на этих черепов, вооруженных по самую макушку в своем рабочем комбезе и с простыми кулаками». Добряк остановился. Все, что сказал Сэмми, было абсолютной правдой. Пытаться что-то сделать сейчас было абсолютным безумием. Скорее всего, ее просто пристрелят, походя, даже не заметив его героического порыва. Потому что, судя по картинке, которая шла с камер систем внутренней безопасности, штурм главной базы звездных гонщиков шел полным ходом, и захватчики явно знали свое дело. Постоянно здесь проживало порядка девяти сотен человек, из которых только 70 были полноценными солдатами с боевой броней и тяжелым вооружением. У остальных максимум были обычные ручные бластеры и легкие гражданские скафы, абсолютно малопригодные для ведения активных боевых действий. Несколько боевых дроидов имперского производства уже давно устаревших моделей не могли повлиять на ход уже почти проигранного сражения. «Сядь и успокойся. Нам ничего больше другого не остается. Будем наблюдать за концом нашего пиратского клана, звездные гонщии». «Ты думаешь, всему клану конец?» – спросил Рой, опускаясь обратно в свое кресло. Но ведь есть еще четыре корабля, которые сейчас на деле. У них там полный абордажные отсеки и много оружия. Может, они потом отвоюют все обратно? За последние годы он уже привык к своей жизни здесь. Ему совсем не хотелось каких-то изменений в обычном меропорядке. А ты полагаешь, что тот, кто разработал такой план, не подумал об этом? Могу поспорить на все свои немногочисленные кредиты, что эти ребята черепа все рассчитали, прежде чем соваться сюда. Гончим конец, это факт, и мы ничего не можем с тобой изменить. Они сидели наблюдали за тем, как вражеские абордажники быстро продвигаются вперед, методично уничтожая любое сопротивление. Идущие впереди них огромные военные дроиды великолепно выступали в роли таранов на всем протяжении пути. Мощные импульсные оружие, плазменные гранаты, даже ручные ракетометы – все это позволяло им одерживать каждый раз вверх в любом месте, где оставшиеся дома воины клана гончих пытались создать хоть какой-то очаг обороны. Но главную роль все-таки в безусловной победе небольшой армии в вторжении сыграла подготовка их солдат. Глядя на то, как они синхронно и четко взаимодействуют друг с другом, Рою на ум приходили только виденные им до этого голофильмы с храбрыми военными содружества. До того удивительно похоже все происходило на экране мониторов в помещении диспетчерской. Ему даже на какое-то время показалось, что это в самом деле какой-то фильм, что Сэмми просто разыгрывает его, имитируя нападение на их дом. Но ставший слышным шум боевых в их комнате уже даже без систем наблюдения, однозначно показал, что это никакой не розыгрыш. И что все происходит на самом деле. Они уже в коридоре за дверью. Она не заперта, так что они не будут ее взрывать, как до этого поступали с коридорными переборками. Главное, не вздумай бросаться на них или проявлять еще каким-то образом агрессию. Пристрелив сразу что ты понял? Голос Сэмми был возбужденным и немного громким. Ему было страшно. Хотя Рой тоже был испуган, что, не говоря умирать, ему тоже не хотелось. Вот они, почему-то уже шепотом сказал Сэмми. И в ту же секунду через распахнутую дверь к ним ворвались сразу трое вражеских штурмовиков. Прыжок завершен. Голос Флинта мне казался далеким и каким-то растянутым. Пара секунд дезориентации после выхода из гипера было вполне обычным явлением, когда пилот совершает переход с подключенным имплантом. Все системы к бою, начать активное сканирование в поисках рейдера гончих Мысль приказа возник сам собой и был мгновенно переброшен корабельному скину А еще спустя 10 минут движения Корсара в сторону предполагаемого расположения главной базы враждебного клана, с нами на связь неожиданно вышел Сивур. «Капитан, мы вас видим». Обе цели захвачены. Я сейчас нахожусь в их диспетчерской и отлично вижу наш корабль на экране сканера. Где их рейдер? Мы его никак не можем засечь. и стационарный сканер далеко достает? Мы тут предполагаем, что он где-то дальше в системе. Невозможность обнаружить первыми вражеские носители меня весьма нервировала. Три-четыре десятка истребителей могли очень хорошо потрепать наш легкий крейсер. О нем не беспокойтесь. Мои бойцы захватили то развалюху до того, как их пилоты смогли стартовать. Рейдер оказался на посадочной площадке на астероиде в полуактивном состоянии. Они проводили там какой-то ремонт и были совсем не готовы к бою. Точнее, их птички могли стартовать, но мы успели это предотвратить. Тут Сивур коротко хохотнул, а потом продолжил. Хотя, учитывая, что у них тут в пилотах куклы, думаю, что разобраться с ними было все же потом вам не трудно. Куклы не кукла, а 30 вооруженных и бронированных малых боевых кораблей могли доставить много проблем», — негромко проговорил я. «Ладно, молодцы. Так, а Лерий что?» Поселок тоже захвачен. Мы с ними уже связывались. У них тут налажен внутрисистемный канал, по нему и поговорили. Кстати, капитан, тут есть кое-что, на что тебе лучше взглянуть лично. Довольно интересное место мы нашли тут у них на базе. Ясно, отлично, я скоро буду. Завершив сеанс связи, я посмотрел на Дасти, на который слышал весь разговор, и сейчас сидел, повернувшись ко мне лицом. Ты можешь в это поверить? Нам везет просто невероятно. Сивура и Леря провели просто отличную работу. «Да уж, все вышло четко по плану», — Дастин кивнул, улыбаясь. Я задумчиво побарабанил указательным пальцем по подлокотнику. «Ладно, бери Корсары, пятьдесят солдат, отправляйтесь к последней цели, местному перерабатывающему комплексу. Судя по данным Стратена, там не должно быть серьезной охраны. Пригрозишь им ударами с бортовых орудий, чтобы не сопротивлялись, и отправишь на захват бойцов. Пусть возьмут там все под охрану, а местных где-нибудь запрут пока». Позже с ним разберемся, а я полечу к Сивуру, посмотрю на рейдер интересное место, которое он мне так хочет показать. И есть, капитан. Проходя по широкому коридору улицы в окружении четверых рядовых пиратов, я удивлялся малому числу видимых повреждений. Не похоже, что гончи оказывали серьезное сопротивление. Шедший сбоку, Сивур мгновенно стал отвечать, даже ни на секунду не задумываясь. Он отлично знал все о людях под его командованием. Хороший командир. Семеро убитых и еще десять раненых. В основном легко. Ими уже занимается местный медперсонал. У них тут довольно неплохое оборудование в небольшой больничке. Противник потерял больше сотни убитыми и еще столько же раненых. Точных подсчетов пока не вели. Хорошо вооруженных солдат должно было быть не больше семидесятков. Остальные тоже оказывали активное сопротивление. Тут многие вооружены. И хотя по большей части легкими ручными бластерами, стрельба из них тоже считалась как противодействие, поэтому их уничтожали. Правильно. Я согласно ударил гиганта по плечу. Так и надо было. Но это еще не все. Большая часть гонщик все еще где-то там в космосе, и при возможных атаке на нас здесь, кто-нибудь из пленных вполне может подумать им каким-то образом помочь в этом. Поэтому помести их всех в одно здание. Когда я летел сюда на Забияки, то сверху было видно немало разбросанных на астероидной поверхности модульных боксов. В одно не получится. Их тут ни одна сотня осталась в живых. Как минимум три понадобится. Вроде бы у них тут есть склады подходящих размеров. Правда, там нет сейчас кислорода, но это можно исправить. Остальные здания более тесно интегрированы между собой и не изолированы сильно друг от друга. Сивур притормозил шаг, его взгляд расфокусировался. Он просматривал план-схему базы гонщих на внутреннем экране нейросети. «Давай. Главное, что в случае чего вся эта толпа была под контролем, ее можно было бы при необходимости нейтрализовать в кратчайшие сроки. Я тоже сбавил шаг, одновременно оглядывая один из боковых проемов». А вот и первые следы штурма. Створка перекрытия коридора ответвления была оплавлена и имела порванные края. Тут явно не обошлось без плазменной гранаты. Подобное тяжелое оружие было приказано использовать с ограниченной осторожностью, но все же разрешено применять. Потому что, по переданным данным из шного майора, запас прочности местных пустотных зданий был весьма серьезным. Даже взрыв из ручного ракетомета «Укус» не смогут пробить внутреннюю и внешнюю стенки сразу. Риск разгерметизации был невелик. И все постройки возводились с учетом того, что внутри находятся вооруженные люди, которые вполне могут случайно пальнуть куда-нибудь не туда из своих бластеров. Все сделано, я отдал приказы. Всех выживших сгонят в три отдельных модуля бокса, а трупы выбросят наружу. Отлично. Тогда, может, взглянем на рейдер? И главное, на истребители. Признаться честно, сам носитель меня мало интересовал, потому что он вроде как был то еще развалюхой. А вот посмотреть на базирующиеся там истребители мне очень хотелось. «Можно. Но сначала лучше посетить одно место. Мои парни на него случайно наткнулись. На карте его вообще не было. Полагаю, что тебе, капитан, это будет крайне интересно, учитывая развитие Тартуги». «Да?» — я с интересом посмотрел на Сивура. «Если так, то давай иди». Проходя через небольшие невзрачные раздвижные двери, окрашенные под цвет стены на их фоне, почти сливающихся с поверхностью, я терялся в догадках, что же такое мне хочет показать главный абордажник. Предположений было на самом деле множество, но выбрать самое правдоподобное я не успел. И, в общем-то, не зря. Все равно бы не угадал. Потому что то, что оказалось в секретном помещении, было тем, что я вообще не ожидал увидеть. Это была лаборатория. Химическая, биологическая или еще какая-то другая. Я не был специалистом и не мог сказать сходу, чем тут конкретно занимались. Но, судя по многочисленным приборам и разного рода сосудам с различными веществами, у всего этого явно было какое-то научное назначение. Что это за дерьмо? И каким образом это может помочь нам с развитием Тартуги? Я с огромным недоумением посмотрел на Севура, а потом перевел взгляд на одного из людей в белых комбезах, стоявших на коленях у стены под охраной пятерки наших бойцов. Здесь производят грезы, капитан. Это такой наркотик, который очень популярен на территории Содружества. Звездные гончие изготавливали ее здесь и продавали в цивилизованные миры по весьма неплохой цене. Если верить вот этому... Тут абордажник-великан подошел к одному из пленных, подхватил его одной рукой за шиворот и одним движением перебросил его прямо ко мне под ноги. То выходит, что на этом деле можно наварить не один десяток миллионов, ведь так? Отвечай, перед тобой лидер Вестников смерти. Ученый, или кто он был на самом деле, заискивающе взглянул на меня и только хотел начать говорить, как неожиданно по общему каналу пришло сообщение. Из гипера вышло четыре корабля, направляется сюда. «Похоже, гонщие вернулись домой раньше положенного срока. Ну что же, придется их встретить уже сейчас». Я начал отдавать приказы, когда совсем неожиданно снова раздался голос дежурившего солдата в диспетчерской. «Появились сигнатуры еще пяти меток. У нас тут новые корабли». «Не понял. А это еще кто такие? Больше приглашений на нашу вечеринку разослано не было. Что еще за непрошенные гости?»